что межлохмотев из чернолилового мяса в сгустках запекшейся крови проглядывают кости. Иных видимых повреждений нет. Как и двух предшествующих, эту жертву тоже засекли до смерти. Неместные местные жители, ни прохожие ничего не видели и не слышали. Кляп во рту, удаленность места и глухой предрассветный час гарантируют убийце полную безнаказанность. Труп обнаружили на свалке возле улицы А молодорос, куда каждое утро приезжает на своей телеге мусорщик. Нижняя часть тела закрыта одеждой, Тисон даже приподнял юбку, чтобы убедиться, ягодицы, ляжки и прочие части тела не тронуты, не повреждены, что сразу же заставляет отказаться от предположения о самых извращенных намерениях злоумышленника, если слово «самых» может быть употреблено в подобных обстоятельствах. пришла тетка перехиль сеньор комиссар пусть ждет и повитуха за которое недавно было послано покорно ждет в дальнем конце проулка рядом с полицейскими которые не подпускают близко нескольких ранних зевак готова по приказу комиссара произвести доскональный осмотр однако тисон не торопится пристроившись на куче мусора Он довольно долго сидит в неподвижности, надвинув добровей шляпу, насунув выше плеч редингот, сложив руки на бронзовом набалдашнике трости, Смотрит. Чем ярче разгорается рассвет, тем меньше сомнений. Здесь убили девушку или приволокли сюда уже мертвый. Сейчас стали видны пятна крови на земле и на камнях рядом с трупом. Да, можно не сомневаться. Связанная с заткнутым ртом девушка была засечена насмерть на этом самом месте. Рахелио Тиссон, как вечером с едкой откровенностью отозвался о нем профессор Баруль, к полету чувств не склонен. Ужасы, неотъемлемые от его полицейского ремесла, закалили ему душу, сделали взгляд твердым и жестким, научили комиссара самому внушать ужас». Весь кадис знает его как человека резкого и опасного, но вот подишь ты, близость этой истерзанной девушки вселяет в его каменную душу непривычные ощущения. Нет, не ту смутную жалость, какую испытываешь рядом с любой жертвой, а странный стыд, захлестывающий так, что становится просто невыносимо. Сильнее, чем в тот день, пять месяцев назад, когда он взглянул в лицо первой девушки, умерщвленной также. Сильней, чем когда обнаружили на перешейке вторую. Сейчас будто земля уходит из-под ног, и сам он летит в какую-то бездну, в пустоту, где слышатся бесконечно печальные звуки домашнего пианино, к клавишам которого давно уже никто не прикасается. Где ведь давним, но незабытым запахом детской плоти, горящей в жару гибельной лихорадки, изнывающей в муках, а потом холодеющей во вдруг опустелой квартире, где царит одиночество, безмолвное и бесслезное, а, впрочем, нет, слезы капают с жестокой неуклонностью тикающих часов, где с отсутствующим видом, как немой упрек, как свидетель, как призрак или тень, Бродит по дому, по жизни Тисона, его жена. Полицейский поднимается, растерянно моргает, будто вернулся сию минуту из какой-то дальней дали. Настал черед тетушки Перехиль, и он знаком приказывает пропустить ее, а сам, не дожидаясь, пока она подойдет, не отвечая на приветствие, отходит от тела. Некоторое время расспрашивает соседей, собравшихся невдалеке, в наброшенных на белье плащах, одеялах или халатах. Никто ничего не видел, никто ничего не слышал. Не знают также, местная ли эта девушка. Никто не хватился ее, не заявил об исчезновении. Тессон приказывает стражнику Кадальсу, когда повитуха завершит осмотр, тело тотчас унести, чтоб больше его не видели. «Понял?» «Да». «Что значит это твое «да»?» «Понял, спрашиваю. Уразумел толком или нет?» «Так точно, сеньор комиссар. Тело унести, чтоб никто не видел». «И самим помалкивать. Никаких объяснений, ясно?» «Куда уж ясней». «А тому, кто язычище распустит, я его вырву и в задницу засуну». Тиссон показывает глазами на перехиль, уже опустившуюся возле трупа на колени. «И этой старой шлюхи передай мои слова». Распорядившись таким образом и дав разгон, комиссар с тростью в руке удаляется, оглядывая окрестности. От городской стены и бухты за нею по улице Амуладорос просачивается первый свет дня, окрашивает серым фасады домов. Четких очертаний еще нет. В полутьме тонут провалы подъездов, решетчатых ворот, проулков. Шаги Тисона гулко стучат по мостовой, пока он идет вниз,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 «Да-да, нюх лаконской собаки. Следы». Бароль сопроводил его ночью к месту преступления, окинул его взглядом и вслед за тем, проявив большое чувство, так-то исчез. Успев уже на ходу сказать «партия отложена». «Поздно уже что-либо откладывать», — готов был ответить ему Тисон, но мысли его приняли иное направление.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 Тысячи мнимостей скрывают или маскируют тысячи действительностей, человеческих, сложных, противоречивых и коварных. И все это вдобавок переворошено странной осадой, которой живет город. И это и ни на что не похожей войной. Внезапно открывшиеся развалины дома на углу Амоладорос и Росарио подобны удару на отмаш. Вот и еще одно подтверждение, и какое злобно-насмешливое.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 Одни взрываются, объясняют ему, а другие нет. Это вот взорвалась. Попала в верхний угол дома. Свинец разлетелся во все стороны. Ты уверен, что это был свинец? Будьте покойны. Вот такие кусочки в палец длиной. И так выкручены замысловато. Вроде как штопор, уточняет Тисон. Вот именно как штопор. Дочка домой принесла четыре штуки. Хотите взглянуть? Нет. Повернувшись, он идет назад на улицу Амаладорас. но сейчас шагает торопливо и думает быстро. Нет, таких совпадений не бывает. Две бомбы и менее чем через сутки после падения каждой две убитые девушки, причем почти в одном и том же месте. Слишком уж все точно повторяется, чтобы приписать это воле случая. Тем паче, что преступлений было не два, а три. Первую жертву тоже засеченную кнутом до смерти, обнаружили в безымянном проулке между Санто-Доминго и Мерседом в восточной части города, примыкающей к порту. Никому в ту пору не пришло, разумеется, в голову проверить, падали там бомбы или нет. И этот-то вот комиссар намерен сейчас проверить. Вернее, подтвердить. Да, падали. И предчувствие его не обмануло. Где-то рядом взорвалась бомба.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 Как только найдут свою утку, так и отвалят. «А если сюда придут?» — шепотом спрашивает капитан. Махара вместо ответа крутит указательным пальцем над замком своего ружья, доброго Шарлевилле, доставшегося ему как трофей в давнем теперь уже бою у моста Суасо, которая бьет круглыми свинцовыми пулями диаметром в целый дюйм. в патронташе, который он носит на поясе, рядом с флягой, лежат еще девятнадцать таких пуль, завернутых в вощеную бумагу. Если сунутся очень уж близко, одного застрелю, а остальные постерегутся. Краем глаза он видит, как капитан Веруэс на всякий случай достает из-за пояса пистолет. Капитан человек обстреленный, так что...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 Так, по крайней мере, объяснили Мохари, которому разумения хватает только месить грязь. Нашли! Уходят. Трое французов удаляются, все так же настороженно озираясь и держа оружие наготове. По их повадке Мохара догадывается: ветераны, скорее всего, фузелеры девятого линейного пехотного полка, занимающего ближайшие траншеи, люди привычные ко всякому и ко всему готовые. К внезапному огню и внезапным поискам испанских егерей, которые действуют по всей линии обороны Исла де Леона, прихотливо вьющиеся вдоль каналов Санкти Петри и Дела Крус. Солдаты девятого линейного знают, что они появляются как из-под земли. Еще месяца не прошло, как где-то здесь зарезали француза, присевшего на корточке по нужде. Идемте, сначала я, а вы шагов на шесть-семь позади.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 Тот, в отличие от Филиппа, который ходит в обрезанных по колено штанах, в рубахе из грубой парусины, в шерстяной куцей куртке, а за кушаком носит наваху в полторы пяди длиной, облачен в форменный мундир корпуса военных инженеров, синий, с лиловыми воротником и отворотами. Капитану немного за тридцать, он не дурен собой, высок ростом, белокур и, по оценке Филиппа, человек не гордый и в обращении приятный.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 Буди возьмут, и их с оружием в руках ждет совсем иная судьба. Тут уж как не одевайся, размышляет Махара, а попадешься, вздернут тебя на суку или пристрелят. «Осторожно, сеньор капитан, вот сюда правей, да-да, сюда. Оступитесь, уйдете с головой. Здешние топи коня со всадником утягивают». Филиппа Махаре галиоте пошел сорок шестой год. Он родился и безвылазно живет в Исла де Леоне, откуда выбирается лишь изредка: то в Чеклану, то в Пуэрто, то в Кадис, где в одном богатом доме у хороших людей служит в горничных его дочка Мари Пас. Вот ради того, чтобы вырастить ее и трех сестричек единственный сын умер, не дожив до четырех лет, да жену с престарелой и совсем хворой матерью, Филипп работал на соливарне и промышлял беззаконной охотой на этих каналах и на низменных, заливаемых приливом берегах, каждую пять которых он знает лучше собственных мыслей. Как и все местные, кто в мирное время зарабатывал тут себе на жизнь, он уже год как записан в некий ополченский отряд и регулярную егерскую роту, сколоченную жителям Ислы, Доном, Кристобалем Санчесом де ла Кампой. Там кормят и время от времени платят жалование. Тем более, что французы Мохаре не нравятся. Отнимают хлеб у бедных, вешают, женщин сильничают, да и вообще, они враги бога и короля. Но вот вам и редут ваш, сеньор-капитан. Тот самый гренадер? Ты уверен? Другого тут нет. Вон, шагов двести будет. Мохара, повалившись на спину на низенький песчаный взгорбок, но не выпуская из рук ружья, смотрит, как Веруэс достает из сумки свои принадлежности, раздвигает подзорную трубу, вымазывает тиной блестящую латунь и стекло на дальнем конце. Объектив, или как он там называется, оставляет чистое пятнышко лишь в самом его центре. Потом подползает на гребень, наставляет ее на неприятельские позиции. Предосторожность не лишняя, потому что светает. На небе не облачко, и солнце, уже золотящий горизонт, совсем уж скоро появится меж медина сидонией и сосновыми рощами Чекланы. Именно такой час предпочитает капитан Веруэс для своих зарисовок. Как он однажды объяснил Мухаре, горизонтальные лучи яснее выделяют черты, как говорится, и формы. «Взгляну, не высадились ли мавры», — шепчет Соливар. Волоча за собой ружье, он на коленях ползет вдоль гребня, осматривает окрестности, невысокие унылые дюны, кустарник, заросли тростника, груды ила, лужи, похрустывающие, как наступишь, белесой коркой соли. Французов нет. Когда он возвращается, капитан уже отставил в сторону трубу и споро чиркает карандашом в блокноте. Мохара очередной раз дивится. Даст же бог такой дар.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 Прилив и отлив, зависящие от движения вод ближней Атлантики, придают еще больше своеобразие боевым действиям, вылазкам, контрбатарейному огню, маневрам юрких канонерок, которые, благодаря своей мелкой осадке, скрытно крадутся по лабиринту больших и малых каналов и проток. А вот и первый красноватый, почти горизонтальный солнечный луч, скользнув меж кустов,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 во всем облике сквозит суровое упорство человека, выросшего на солнце и ветру в жгучей соли. Вернувшись на испанские позиции, капитан Веруэс подарил портрет своему напарнику, и тот, оставшись доволен, повесил его на стену, в простой рамке без стекла, в своем убогом домишке в Исле. В отдалении не меньше полулиги к возвышенной части канала Сураке, Гремят один за другим три орудийных выстрела, и тотчас им отзывается испанская батарея. Артиллерийская дуэль продолжается несколько минут. В небе мечутся и гомонят перепуганные птицы, потом все снова стихает. Веруэс, зажав карандаш в зубах, вскидывает трубу и снова изучает неприятельские позиции, вполголоса полголоса перечисляя детали, словно бы для того, чтобы покрепче улеглись в голове. и снова принимается рисовать. Махара, чуть приподнявшись, в очередной раз оглядывается, удостоверяется, что все тихо. Но ну, сеньор капитан, как дела?» «Еще десять минут». Соливар удовлетворенно кивает. Впрочем, десять минут, смотря по тому, где, когда и как они выпадут, иной раз дольше вечности. И потому, став на колени и стараясь не высовывать голову из-за гребня, Он расстегивает штаны и мочится в канал. Справив нужду, достает из кармана зеленый выцветший платок, которым иногда обвязывает голову, накрывает им лицо, ложится на спину, примостив ружье между колен и засыпает, как младенец.